Глава пятая. Крис. Голова болела. Я с трудом приоткрыла глаза, чтобы тут же зажмуриться от яркого света, который бил из открытых окон. И зачем я только вчера сорвала шторы и выбросила их в мусорку? Неплохие ведь были, по сути, по крайней мере, с функцией своей справлялись. Но подумаешь, мама подарила... И пестрая расцветка раздражала, но благодаря этим шторам я не ослепла. А теперь что? Застанав, я перекатилась на бок и уткнулась носом в чью-то грудь. Теперь уже мои глаза распахнулись быстро, позабыв о свете, головной боли и приятной дремоте. Это еще кто? В моей кровати лежал мужчина. Голый. Незнакомый. Я закусила губу, чтобы не вскрикнуть. На маньяка он не походил, но сам факт, что я кого-то подпустила к себе ближе, чем на два метра, выбивал из колеи. После Ромы у меня никого не было. Я даже на свидания не ходила, избегала любого флирта, не говоря о большем. И вдруг целый голый незнакомец в моей кровати. «Что же мне теперь делать с этим образцом мужественности и харизмы?» Я внимательно посмотрела на спокойное, даже умиротворенное лицо мужчины, который безмятежно спал, нагло положив свою лапищу на мое обнаженное бедро. Черные волосы, аккуратная, явно выстриженная барбером борода, правильные красивые черты лица, и мой взгляд опустился ниже. Да, природа явно не поскупилась с подарками, и спортзал незнакомец не только в журналах на картинках видел. Если бы Элька стала свидетелем происходящего, то точно сказала бы что-то пошлое и дала бы совет не выпускать красавчика из кровати. Подруга не растерялась бы и не лежала бы бревном, думая, как избежать неловкого разговора и побыстрее выставить из квартиры сногсшибательного незнакомца. «Доброе утро, умничка!» Парень усмехнулся. «Меня, кстати, Макс зовут, а не мистер шикарная улыбка». «Что?» — ахнула я. «Зови меня просто Макс». Он потянулся на кровати, словно все происходящее было нормой. «А тебя как зовут?» Я застонала и закрыла лицо руками. Он не знает, как меня зовут. Я не помню, где мы с ним вообще встретились. Бог ты мой! Как меня только угораздило! Так, все. Собирайся, Макс. Вещи в руки и на выход. Я решительно указала на коридор, но парень лишь заломил бровь и, не скрывая улыбку, поинтересовался – «А как же завтрак или хотя бы чашка кофе? Взять мой номер телефона и пообещать перезвонить?» Он откровенно насмехался надо мной. «Ладно, я пришелся не ко двору поутру, но как же наш договор? Даешь заднюю? Значит, открыть свое отелье больше не мечта века?» «Отелье? Откуда ты знаешь? Что за договор?» Я растерянно смотрела на мужчину, пытаясь понять, как так вышло, что он знает о моей мечте, но не знает моего имени. «Кто-то явно не умеет пить. Расскажу за чашку черного кофе с молоком и двумя ложками сахара». «Что?» Я много раз слышала поговорку что наглость — второе счастье, но впервые видела такую яркую демонстрацию этим словам. «И я первый в душ. Разве мужчины не любят горький кофе? Это все, что успел сгенерировать мой невыспавшийся и ошарашенный утренним подъемом разум. Только не я. Две ложки сахара», — напомнил он, и, подскочив с кровати, продемонстрировал мне шикарный накачанный торс и не менее привлекательную задницу. Черт, у него даже ноги не кривые, походка нормальная, не косолапая. Где таких делают? И главное, где я, обычная девчонка, могла пересечься с этим полубогом? Любитель сладкого исчез в коридоре, а я, обмотавшись одеялом, встала с кровати. Мне понадобилось пять минут, чтобы переодеться, Застелить кровать и начать готовить завтрак. Эта функция уже давно выполняется у меня на автомате. Последние пять лет я кормила всю семью по утрам. Все никак не отвыкну, что уже год живу одна. Единственный прогресс — это масштаб бедствий. Я научилась готовить не на четверых, а на двух. Может, собаку завести, чтобы не пропадала лишняя порция. Макс оказался не только сладкоежкой, но и капушей. Выбрался он из ванной лишь тогда, когда я нажарила небольшую горку оладушков. «Ух ты!» — обрадовался парень и тут же сел за стол. «А мед есть?» Я достала банку из шкафчика и поставила перед новым знакомым. «Итак, ты обещал рассказать...» — напомнила я причину своей доброты, крепко сжимая травяной чай, стоя у плиты. «Не присядешь?» — собеседник указал на свободный стул. Я отрицательно покачала головой. Парень усмехнулся. «И имени своего не скажешь?» «Кристина!» — неохотно ответила я, выходя на скользкий лед компромисса. Вот и познакомились. Довольно улыбнулся парень и откусил почти половину оладушка. «Вот проглот!» «Ну так что, расскажешь или так, и будешь есть оладьи?» Я придала своему голосу всю строгость, на которую была способна, но не особо впечатлила наглеца. Если кратко, ты вчера решила, что быть умничкой — отстой. Решилась круто повернуть свою жизнь и исполнить заветную мечту. Чтобы не дать задний ход, ты вчера отправила СМС своей начальнице, сестре и бывшему жениху. «Что?» «Зря я не присела. Сейчас ноги перестали меня держать, и я начала съезжать на пол, но меня подхватил парень и тут же усадил к себе на колени». «Но есть и хорошие новости. Ты выходишь замуж за миллионера, и он дарит тебе ателье. Класс!» Я растерянно смотрела на парня. «Что за бред он несет? Какой еще миллионер? И это ты, что ли, мой избранник?» «Я?» — гордо ответил мне этот мистер совершенства, ослепляя улыбкой. «Теперь понятно, откуда такое самомнение. Мало того, что красив, так еще и богат. Уверена, на него девушки вешаются пачками. Стоп! А почему именно я? У тебя что, лучшей кандидатки не нашлось?» В любовь с первого взгляда я не верила. Вернее, не в этом случае. У этого Макса на лбу огромными буквами написано «Бабник». Опомнившись, я слезла с его рук. «Осторожно!» — возмутился миллионер-красавчик, который чуть не уронил оладушек. «Ясно. Отвечать мне, пока все не слопает, он не будет». Я, бросив недовольный взгляд на нежданного жениха, поспешила в залу. Мне нужно найти телефон и прочесть, что я там написала.